Глава 18. Солженицын и Дэйч. Исаковский и Блантер. Первое. Марк Дэйч. Вы спрашиваете, кто это? Какая непросвещенность. Дэйч ведущий и вперед смотрящий журналист МК, любимый газеты московских проституток. И сам любимец нашего телевидения. Последний раз вы могли видеть его 13 мая в передаче НТВ «К барьеру». Это была жестокая схватка с Александром Цыпко, с философом, который на 20-м году разграбления его родины начал, наконец, кое-что соображать. Дэйч защищал либеральные ценности с кровавым привкусом и оправдывал все, что его единомышленники сотворили со страной. Так вот, сей адвокат грабежа и предательства, естественно, когда-то плавно любил Александра Солженицына. и во всем свято верил ему и его архипелагу ГУЛАГ. Он этого не скрывает. Еще в советское время я и многие мои друзья, знакомые, неоднократно читали архипелаг, восхищались автором. Мы безоговорочно верили. Эта книга вошла в историю, и вместе с ней и ее автор. Ничего, кроме глубокого уважения, они автора и архипелаг не вызывают. Прекрасно, как эпитафия. Но почему безговорочно верили? А по тому говорит, зачитывались архипелагом и верили автору, что иных фактов и цифр не знали. Но милый, это же тупоумная вера. Если мне скажут, что Дэйч пишет для проституток объявление в МК, пробивает их на полосу и за каждый текст в 5-10 слов берёт по 100 долларов, то я не зная иных фактов о нём и иных цифр, могу имею право верить услышанному от Дэйча. Но у него есть дополнительный резон. А факты и цифры советской пропаганды вызывали оскомину. Это ещё глупее, ибо оскомину может вызывать и правда, если она неприятна, или назойливо. Нет, и слепая вера и жаркая любовь к Дейчи, как и его друзей, на самом деле объясняются совсем другим. Дело в том, что МД мелкий, но исключительно злобный и неряшливо образованный антисоветчик. Доказательство этого он дал и в помянутой передаче 13 мая и даёт в данной публикации достаточно хотя бы такого заявления власть большевиков стала трагедией для России в очередной раз народ был обманут в своих надеждах на социальную справедливость но он не может ответить как с этой трагедией за плечами страна стала второй державой мира а по многим показателям жизни народа и первой Ах, как и тут же столько большевики обманули всех, включая бедного Дэйча и его несчастную матушку. А вот с середины 80-х годов, то есть со времени прихода к власти Горбачева и его демократического Кагала, до начала 90-х годов уровень смертности в стране поднялся в полтора раза. В 1992 году смертность превысила рождаемость, которая упала в два раза, из-за чего страна потеряла 14 миллионов неродившихся граждан. И катастрофа нарастала. Сейчас по сравнению в 1998 году смертность увеличилась на 122%, убийства на 132%, самоубийства на 106%. По уровню жизни страна скатилась из первой десятки на 63-е место. а по здравоохранению с первых мест в мире на 130-е. Но Дэйчи это ничуть не волнует. Почему? А потому, во-первых, что теперь у всех Дэйчи есть возможность брехать, что вздумается. И не потому ли? Во-вторых, что из всенародной катастрофы многие его соплеменники излетли невиданную выгоду. Достаточно сказать, что в золотой сотне богатейших людей России – о опубликованный в майском номере журнала Forbes за этот год. В соплеменнике Дейчи, при общем их количестве в стране не более 260.000, там составляет не менее трети, причём их имена стоят во главе списка: Хадарковский, Абрамович, Вексельберг, Александр Смоленский, номер 92, как ни странно. Назвал эту публикацию расстрельным списком. Чует кошка, чьё мясо съела. Такое ограбление народа грозит ему не только всеобщей нищетой, но и полной гибелью в серьёз. Как сказал между прочим тоже еврей, но талантливый. А сложенецын пишет в своём двухтомнике 200 лет вместе. А власти большевиков так. Она действовала отчётливо антирусски, на разрушение русского государства. В сущности это то же самое, что лепечет дейч. Большевики разрушили государство. Но СССР каким-то непостижимым образом превратился в соперника Америки. И вот мелкие антисоветчики встретились с антисоветчиком крупногаворитным и поняли, сколь несомненна роль его в крушении коммунизма. Как же им не верить ему? Как им такого не любить? Как не скулить вслед за ним то же самое, что и он? Так бы всю жизнь свою и МД и прожил в вложенной вере и любви. Если бы объект его обожания вдруг не выпустил поменутый двухтомник 200. Он его смастачил из отходов десятитомного от красного колеса. Книга эта о роли евреев в русской истории. Вот любопытно, после того, как в 2001 году вышел первый том, Игорь Шафаревич тоже из отходов своей русофобии слепил в 2002 году книгу 3000-летняя загадка. Это уже о роли евреев в мировой истории. У обоих авторов, академиков, конечно, есть в этих сочинениях что почитать. Сразу надо заметить, что для обоих еврейский вопрос лишь повод для очередного антисоветского трёпа. Дача это, естественно, абсолютно не интересует. Вернее, ему это очень даже нравится. Но в фундаментальном двухтомнике больше тысячи страниц он смотрел прежде всего мысль о многолетнем еврейском засилье в России. И это пронзило насквозь его сердце. Поэтому, стремясь с порога высмеять её, он озаглавил свою статью о книге "Сложениценка" чрезвычайно решительно: "Бестыжий классик". Да ещё каждую затем свою публикацию о книге, их оказалось 3: 25, 26 сентября и 24 ноября прошлого года. Снабдил извительно под заголовком пламенно негодующей врезкой ещё вовсе убийственной карикатурой редкостного карикатуриста Меринова с заборной надписью как нам обос Россию такую карикатурку можно назвать и мериновской и жиевцовской и это не всё присобачил ещё два эпиграфа один заграничный из сейгсфейктвангера второй отечественный из Ильфа и Петрова Уже по этой изначальной непроворотной гущине видно, что и автор, и редакция соображает туго, и не о них сказано. В ограничении познаёт сам мастер. Приведу в сокращённом виде только второй эпиграф, как бы высмеивающий вопрос о еврейском засилье. 10 лет жизни нет, сказал экс-коммергер Митрич. Всей Айзберги, Вайзберги, Айзенберги, Рабиновичи это относится к 1927 году. МД делает вид, что сам он и не знает, что это такое еврейское засилье, откуда, мол, ему взяться, каким ветром могло занести. Вот пишет: согласно сложеницу, власть большевиков была по составу из рядной и русской, но участие в ней евреев непомерное. МД недоумевает: изрядная это сколько? И что считать непомерным? Вопросы деликатные. в каждом конкретном случае на них надо давать конкретные ответы. Если, допустим, в скором времени при МКА под руководством Дейча и Минкина будет создан ансамбль еврейской песни и пляски в составе 100 человек, и окажется, что 95 из них это знаменитые соплеменники руководителей, допустим, Хадарковский, Березовский, Жиреновский, Усинский, Явлинский, Радзинский, Резанов, Хазанов, Арканов и так далее. А остальные пять человек, это, допустим, будут русский Путин, немец Греф, татарин Шаймиев, Чуваш Федоров и грек Гавриил Попов. Если так, то просто замечательно. И никто не скажет, что в ансамбле непомерно много евреев. Наоборот, все будут радоваться и ликовать. Но вот другой факт. 13 февраля идет телепередача «Свобода слова». Одним из первых в ней выступил известный адвокат Резник. Гордо назвавший себя русским интеллигентом еврейского разлива, Риер, прекрасно. А вслед за ним выступают другие интеллигенты того же разлива: Познер, Толстая, Кабзон, телевидеющий Архангельский, очень похожий на молодого Троцкого, да тут же и сам товарищ Девич. А ведёт передачу, как известно, Риер-Шустер, некоторых из участников, например, народного артиста СССР Иосифа Кабзона. Я глубоко уважаю Но зачем было тащить в передачу, скажем, поздноры и толстую? У них же есть свои большие программы, где они просвещают публику. Или уж такие умники, что без них дыхнуть невозможно. Или свежих риеров не хватает, а интеллигентов русского разлива только двое: свихнувшийся на монархизме Илья Глузунов и неокоммунист Даренко, если он русский. В итоге соотношение 7 к 2 в пользу риеров. Вот уж в этом случае экс-коллега Гермитрич имел бы полное право сказать и непомерно, и изрядно. Ведь так просто, но МД не понимает, а вот американский президент Никсон понимал это ещё 30 лет тому назад. Как обнаружилось в недавно опубликованных ранее секретных документах, он жаловался на еврейское засилье в правительстве США. Думаю, что наш президент сурово осудит его за это. Между тем, заявив, что реальные обобщённые цифры развенчивают миф о еврейском засилье, настаивая в частности на том, что с 1927 года лиц еврейской национальности в правящих партийных кругах практически не осталось, что с этого года еврейского участия во власти практически не было. После всего этого МД вдруг бабахнул. В середине 30-х годов в центральном аппарате НКВД Некоторое время наблюдался некоторый переизбыток евреев. Тогда возглавлял НКВД Риир Ягога. И вот оказывается, что в его ближайшем окружении главы ведомства работали 43 еврея, 39% руководящих кадров и 33 русских, 30%. Ничего себе, некоторый переизбыток, пожалуй, как сейчас на телевидении или как в упомянутом золотом списке. Но 39 плюс 30 равняется 69. А кто были остальные 31%? Ответа нет. Но из приведенных процентов получается, что всего в центральном аппарате наркомата было 130 руководящих работников. Да неужели? Сколько же всего работников? Тысячи? Дальше автор сообщает, что в конце 1936 года ягоду сменил ежов. Возможно именно потому, что НКВД мог при Ягоде превратиться в чисто еврейский орган власти. И что же затем с приходом Ежова число евреев среди руководящих работников центрального аппарата НКВД сократилось с 43 до 6. Что ж, это вполне разумно. Доля же русских руководителей увеличилась с 33 до 102. Может быть, но Ежов оставил при себе на прежних должностях трёх заместителей Ягоды. истинных евреев М.П. Фриновского, Я.С. Агранова и М.Д. Бермана. Возможно, сделал он это по просьбе своей жены Евгения Соломоновны Хаютина и Гладун. Из приведенных им несколько сомнительных цифр, М.Д. делает такой неутешительный вывод. А в 1937 году начался большой террор. Осуществили его отнюдь неевреи. Так что спите спокойно, братья и евреи, на том и на этом свете. Но вот ведь какое дело. Первый судебный процесс по делу антисоветского троцкистского центра Пятаков, Радек, Сокольников и другие состоялся уже в январе 37 года. А ведь требуется немало времени для организации процесса. Надо установить круг подозреваемых, произвести аресты, найти свидетелей, допросить тех и других, составить обвинительные заключения и так далее. Так что будет совсем не праздно, предположим. что всё это было проделано при активнейшем участии не только теперешних шести, но и прежних 43. А тут МД выдаёт гораздо более масштабные сообщения по вопросу еврейского засилья. В 20-ых и в первой половине 30-х годов евреи-большевики входили в руководство и партийных, и хозяйственных органов власти. Ещё как входили-то? Коганович, Литвинов, Ягода, Мехлис Гусев, Драбкин, Гомарник, Яковлев, Эпштейн и тем из них, кто, как хотя бы первые двое, честно трудились на благо Родины, низкий поклон. Да в то время еще фигурировали в верхах и Троцкий, и Каменев, и Зиновьев. Выходит, нет у Дэйча ясности в этом вопросе, если он сам себе противоречит, а жаждет обличать других. Весьма примечательно, что в своих обличениях М.Д. доходит до подозрения Солженицына в большевизме. как к самым тяжкому грехе. И представьте себе, тут он прав. В самом деле АЭС проклинает временное правительство за потерю чувства национального самосохранения, что выразилось в стремлении к военной победе во что бы то ни стало, к верности союзникам. Да и чрезонно спрашивают, а кто предлагал спасительное, именно спасительное, Владимир Бушин, для России решение? В русской политической элите 1917 года был лишь один человек, заявивший немедленно вывести Россию из войны во что бы то ни стало. И лишь одна партия призывавшая к этому. Это были Ленин и большевики. Браво, Дечи, молодец. Простым сачком для ловли бабочек поймал носорога, да ещё пощекотал ему брюхо. Уж не большевик ли, господин Солженицын? Но увлёкшись охотой, стремясь любой ценой уличить носорога антикоммунизма, МД сам угодил в хитрые большевистские сети. Вот как это случилось. Солженицын и в гулагах и сейчас спустя 35 лет всё дал донет, а за ним и Яковлев, что во время коллективизации и раскулачивания 15 миллионов крестьян были разорены, согнаны как скот с их дворов и сосланы на уничтожение в тайгу и в тундру. За столько лет так и не поумнел, и труда себе не дал навести справки, да исправить вздор. МД по этому поводу опять же справедливо замечает. Классику надо бы поаккуратнее. Да и Яковлеву ведь тоже в академике пролез. И приводят данные из книги «История России. 20 век». Всего оказалось выселенными почти 3,5 миллиона крестьян. Значит, Солженицын 35 лет врет с преувеличением в 4 с лишним раза. В другой публикации М.Д. цитирует прямо к Солженицыну обращенные строки из книги историка В.Н. Земского «Спецпереселенцы в СССР» 1930-1960-й, изданные совсем недавно, в прошлом году Институтом русской истории Академии наук. Мы вынуждены опровергнуть один из основных статистических постулатов А. Солженицына, согласно которому при раскулачивании в 1929-1930 годах было направлено в тундру и тайгу миллионов 15 мужиков, а как-то и не поболее. Здесь допущено преувеличение более чем в 7 раз страницы 16. Оказывается, не в 4 раза врал. а всеми даже более. Абсолютные цифры тут почему-то не приведены. Может быть, цитата просто слишком рано оборвана. Эти цифры мы находим в книге И. Пыхалова "Время Сталина. Ленинград 2001". Автор приводит дословно цитату из архипелага: "Был поток 29-30 -го годов с доброй овь протолкнувший от тундру и тайгу миллионов 15 мужиков". а как-то и не поболее. Том 1, страница 34. А затем приводят документы, статистические сведения даже по районам, откуда, куда и сколько выслали. И вот итог. Было отправлено на спецпоселение 381 026 семей общей численностью 1 803 392 человек, страница 31. Так что здесь МД уличивает Солженицына даже и не в семи, а чуть ли не в девятикратном вранье. И невольно хочется спросить: уж не большевик ли, господин Дэч? Но нельзя не выразить удивления по поводу тут же высказанного замечания Зинского. Столь грубое искажение действительности трудно ставить, а и Солженицыну в вину, поскольку его труд Архипелаг ГУЛАГ носит мемуарно-публицистический характер. Литератор имеет право строить самостоятельную статистику на основе собственных представлений. Однако мы, профессиональные историки, не имеем на это права и обязаны пользоваться документально подтверждённой информацией. Какое трусливое угодничество! Есть мы в профессии и жанры, которые дают право врать что угодно. И какие могли быть собственные представления о событиях тех лет у школьника младших классов Солженицына? который в деревне и не бывал, несмотря на отмеченные нами некоторые противоречия, путаницу, сомнительные цифры, МД, конечно же, решительно отвергает миф о еврейском засилье, где бы то ни было, и в политике, и в культуре, и даже на телевидении. И зачем употреблять это замшелое слово засилье? Не лучше ли говорить авангардная или ведущая роль? Например, авангардная роль Чубайса, Хадароковского и Березовского в разграблении России, ведущая роль Познера, Родзинского и Свонидзе в одурачивании народа и так далее. Второе. Но как ни странно, есть одна область, где МВД, хотя прямо и открыто не признаёт еврейское засилье, но приводит такие цифры, что читатель сам вынужден прийти к такому выводу. Это еврейское засилье среди генералов Великой Отечественной войны. цитирует Солженицын. Среди генералов Красной армии было 26 евреев в генералов медицинской службы и 9 генералов ветеринарной службы. 33 генерала служили в инженерных войсках. Всего выходит 68 генералов. И МД не годует вот дескать, как они воевали в медицинских и даже ветеринарных войсках. И даёт свои цифры. Евреими были 92 общих войсковых генерала, 26 генералов авиации, 33 генерала артиллерии, 24 генерала танковых войск. Кроме того, кроме Владимир Бушин, 9 командующих армиями и флотилиями, 12 командиров корпусов, 34 командиры дивизий, 23 командиры танковых бригад, 31 командир танковых полков. Всего в годы войны в вооруженных силах страны служили 305 евреев в звании генерала. Замечательные цифры, но тут много неясностей. Во-первых, странно, что командировых дивизий стрелковых лишь на три человека меньше, чем командиров полков, пусть и танковых. К тому же я не знаю ни одного случая из истории войны, чтобы полком командовал генерал. Например, И.Д. Черняховский в марте 1941 года был назначен командиром 28-й танковой дивизии будучи полковником, и невозможно представить, чтобы хоть одним из полков дивизии командовал человек, который выше команд Ио по званию. Маршал Кулик на посту командурма факт за всю войну исключительный. Неужели только евреев держали в полках даже при генеральском звании? В таком случае привёл бы ДЭХ хотя бы парочку примеров. Во-вторых, Если отдельно указаны генералы авиации, артиллерии, танковых войск, то что такое общевоисковые генералы? Пехоты, что ли? И было их в пехоте 92? В-третьих, командующие армиями всегда, а командиры дивизии почти всегда генералы, командиры корпусов и бригад, как правило, тоже. Так уж не вошли ли они 9 плюс 12 плюс 34 плюс 23 равняется 78? в число 92 общих войсковых генералов. Непонятно. В четвёртых, что за цифра 24 генерала танковых войск? Если тут же отдельно названы 23 командира танковых бригад и 31 командир танковых полков. Ведь явная чепуха, недопустимая даже для человека, не служившего в армии и не понимающего значения слов войска, дивизия, полк. Если две последние цифры достоверны, то надо их суммировать под общим обозначением генералов танковых войск. А первую цифру убрать. В пятых названы девять командующих армиями и флотилиями. Флотилий во время войны было восемь. Имена всех командующих известны. Дважды герой Советского Союза СГ Горшков впоследствии адмирал флота и главнокомандующий ВМФ, герой Советского Союза ГН Хлостиков, убитые в 1983 году бандитами. позарившимися на его награды. ПА Смирнов и дальше идут русские и иногда украинские фамилии. Из двадцати пяти фамилий только ПА Трайнин, командующий ладожской флотилией, наводит на размышление. Были два известных юриста-академика Трайнины: Илья Павлович 1886-1949 и Арон Наумович 1883-1957. Но был и Пётр Афанасьевич Трайнин, 1910-1978, герой Советского Союза, герой социалистического труда, танкист, после войны колхозный механизатор, человек русский. Если ладожского Трайнина все-таки посчитали за евреи, то выходит, что 8 евреев были командующими армиями, но я разыскал только одного, генерала Якова Григорьевича Крейзера, командовавшего 2-й гвардейской, и 51-й армиями. Это был замечательный человек и бесстрашный воин. Достаточно сказать, что он стал героем Советского Союза в боях ещё сорок первого года. Если суммировать все приведённые до этим цифры, то получается 284, а не 305. Где же остальные генералы-адмиралы? С другой стороны, Сложеницын назвал в сумме 68 генералов. Если и имени брезговать, а приплюсовать к 284, то получится 352 генерала-еврея. Не слишком ли? Любовь к своей национальности вполне естественна. Это прекрасные похвальные чувства. Но нельзя же быть слепым в этой любви и ставить свою нацию в неловкое, даже комическое положение. Оторвитесь на минутку, Дэч, от любимых соплеменников и оглянитесь вокруг. Ведь евреи не одни воевали против немцев, не в одиночестве разбили их, не своими лишь силами одержали победу, не сами водрузили ненавистные вам красные знамя Родины над Рейхстагом. Им по мере сил помогали, например, русские. И если было 352 генерала еврейского происхождения, то сколько же русских генералов? Да, пожалуй, раз в сто больше. А ведь евреям помогали бить немцев еще и украинцы, белорусы, грузины, армяне. Все народы 15 советских республик и сыны многих народов стали генералами. Выходит, генералов было несколько дивизий. Кстати, об армянах. Ведь на ваши 352 генерала вам могут ответить, что вот, мол, армян до войны было в стране, пожалуй, поменьше, чем евреев, и они не шумят, что сотни тысяч их воевали. Однако же четыре генерала из армян стали маршалами. Маршал Советского Союза и дважды герой И.Х. Баграмян 1897-1982 Главный маршал бронетанковых войск и герой Советского Союза А.Х. Бабаджанян 1906-1977 Маршал авиации С.А. Худяков Ханферянс 1902-1950 И маршал инженерных войск А вот из 352-х деческих генералов ни одного маршала и даже за время войны никто из них не стал полным генералом вот загадка и всего этого видно что Дейчу не удалось уличить Солженицына в злонамеренном отношении к евреям и опровергнуть его мысль о засилье может быть это лишь по причине необразованности критика в военной истории неумение работать с цифровыми данными и даже плохой осведомлённости в самом еврейском вопросе похоже на то третье Выше было сказано, что для Солженицына, как и для Шифаревича, еврейский вопрос не имеет самостоятельного значения, а лишь повод для очередной антисоветской декламации. Об истинном отношении некоторых товарищей к евреям свидетельствуют их постоянные, неутомимые поиски евреев там, где имя и не пахнет. Так один не очень молодой писатель недавно убеждал меня, будто евреем был маршал и дважды герой Советского Союза, министр обороны Павел, 1957-1967 Ря Малиновский. С чего взял? Да как же? Он родился в Одессе. Особенно ряяна тут усердствуют Виктор Корчагин, самодельный академик, и такой же трижды академик Юрий Бегунов. Вот, например, кто представлен в книге Бегуна Тайные силы в истории России. Москва 2000-е. как евреи, Керенский, Ленин, Сталин, Чечерин, Луначарский, Крупская, Хрущёв, Суслов, Пельши, Байбаков, Шелепин, Громыко, Щербицкий, Брежнев, Полянский, Гришин, Соломенцев, Мазуров, Горбачёв, академик Сахаров. Едва ли не все маршалы. Вершинин, Гречка, Чуйков, Кутахов, которого на минуют Кутаковым. родмистров Устинов, Якубовский, Батицкий, Агарков, Соколов, адмирал флота Горшков, генерал армии Епишев и так далее и тому и так далее до посенения. А область науки и культуры уж лучше не будем трогать. Разумеется, книга трижды академика Кишмяки шит и антисоветским злорам и клеветой Тут из 110 замусоленных солженицынских миллионов жизней и 175 миллионов жертв погибших насильственной смертью, страница 4. 476. Тут и вся история советской власти ни что иное, как осуществление масонской программы уничтожения России. Страница 56. Тут и закон о том, что за хранение протоколов сионских мудрецов полагался расстрел. Страница 84. Тут и чушь из книги А.А. Овсеенко, изданной в 1980 году в Америке, о 80 тысячах вагонов, приготовленных для депортации из Москвы евреев. Страница 346. Тут, конечно, и басни о процветающей и благоханной России при Николае II. Страница 19. За время царствования которого почему-то случались лишь отдельные неприятные пустячки в виде двенадцати голодных годов, двух крупнейших военных поражений да ещё двух революций. И Солженицын, сын Исаака, внук Семёна, не Соломона, правнук Ефима и муж Светловой, представлен в этой достославной книге, изданной уже четыре раза, как полуеврей, имя которого не относится к светжум именам. Более того, Говорится, что он первый среди интеллигентов за год до пучи Гельцина в 1993 году предложил разрушить Россию и этим вырыл пропасть между собой и страной. Подал масонам надежду, что он их друг и союзник против России. Солженицын вместе с Растраповичем, Искандером и Граниным примыкает к интернационалу культуры, бездуховной граждан мира, червей ложной демократии. страница 411 521. И несмотря на такую характеристику, академик Солженицын в поте лица своего трудится на подхвате у вышеназванных академиков, многих академий. Столь же истов из русских людей фабрикуют евреев. Например, 200 лет вместе, том 2, страница 320. Обратил вы у деяства знаменитого русского музыканта Лева Николаевича Аборина. 1907-1974, который ещё в 1927 году, как победитель международного конкурса пианистов в Варшаве, первым принёс славу советской музыкальной культуре. Потом он стал и профессором Московской консерватории, и народным артистом СССР, и лауреатом сталинской премии. также беспощадно обошелся сын Исаака и с народным артистом, героем социалистического труда, лауреатом Ленинской и Сталинской дважды премии Василием Павловичем Соловьевым-Седым 1907-1979, который был еще и председателем Союза композиторов РСФСР. А ведь он автор таких замечательных, ставших поистине народными песен времен войны и мира, как «Вечер на рейде», «Соловьи», На солнечной поляночке подмосковные вечера, если бы парни всей земли послушавши этих академиков, этих родителей русской культуры, этих червей демократии, так талантливых, да и просто заметить примечательных людей среди русских и не было и нет. Слушайте дальше. Москва говорила голосом народного артиста Юрия Левитана, голос СССР, неподкупный вещатель нашей правды. Главный диктор радиостанции "Коментерн" и сталинский любимец. Целые поколения выросли, слушая его. Чтал он речи Сталина и сводки от информбюро, и что началась война, и что она кончена. Господи, как безотказно работает у этого старца и 85 лет желчный пузырь. Хвалиться стыд твою мать, сколько его пузырь вырабатывает продукции. Но ведь столько же здесь и невежественного здоровья. Во-первых, комментатор не имел своей радиостанции, но была радиостанция имени комментатора. Во-вторых, ЮБ Левитан был не главным диктором, а рядовым. В-третьих, работал он не на радиостанции имени комментатора, а на Всесоюзном радио. В-четвёртых, о том, что началась война, объявил не он, а первый заместитель председателя совнаркома СССР, народный комиссар иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов. В пятых. Народным артистом в отличие, допустим, от нынешнего Ельцинско-путинского хохмача Якубовича Поля Чудес, Левитан стал в 66 лет после почти 50 лет работы на радио. За 2 года до смерти. В шестых. Солженицын ведь с потолка взял, что Левитан был любимцем Сталина. Но надо полагать, что Сталин действительно ценил, уважал, вероятно, даже и любил мастерство Диктора как ценил, уважал и любил весь советский народ. А немецкие фашисты и отечественные «выблетки» вроде власовцев, разумеется, ненавидели Левитана и его голос. Особенно с ноября 1942 года, когда он стал так часто объявлять о наших победах и салютах в их честь. Именно за это, хотя прошло уже 20 лет, как он умер, люто ненавидит Левитана и этот злобный маньяк. Ведь с какой ненавистью он писал в «Архипелаге» Москва лупила салюты и объявил в связи с всенародным ликованием 9 мая 1945 года не для нас эта победа. Архипелаг, том 1, страница 240. Конечно, и не для Власова, и не для Горбачева с Ельциным. Четвертое. А фонтан жидоедства опять заработал. Прослеживая дальше культурную работу, как пропустить в 30-е годы и всеохватные достижения композиторов-песенников. Тут и Саак Дунаевского, как утверждала официальная критика, писал лёгкие для усвоения песни, прославлявшие советский образ жизни: "Марш весёлых ребят", "Песня о коховке", "Песня о Родине", "Песня о Сталине". Да, песни Дунаевского не то, что нынешние, прославляли наш образ жизни. Были лёгкими для усвоения, мелодичными, а главное они правдивы, говорят о любви к Родине. Их пел весь народ. Ведь хотя бы первую из них, "На слова Лебедева-Кумача", Шагай вперед, комсомольское племя, шути и пой, чтоб улыбки цвели. Это 1934 год. Солженинцам было тогда 16 лет, состоял в комсомоле. Так что уже в ту пору вас, полупочтеннейший, тошнило от шуток, песен и улыбок сверстников, а не мешали мечтать о Нобелевской премии, или только теперь стало муторно от несварения желудка. Мы покоряем пространство и время, мы молодые хозяева земли. Так и было. А кто ныне хозяева земли, её недр, заводов и фабрик? Почитай майский номер журнала Forbes. Там эти хозяева названы по именам, 100 красивейших имён. Когда страна быть прикажет героем, из нас героем становится любой. Но не любой, конечно, это естественно, не следует понимать буквально. Тут поэтическое преувеличение. коей кто стал не героем, а злобным клеветником войны. Но отрицать массовый героизм советских людей во время Великой Отечественной на фронте и в тылу не посмел ещё никто, кроме авторы архипелага. Мы можем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда. Ведь мы такими родились на свете, что не сдаёмся нигде и никогда. Что тут не так? Почти вся Европа чуть-чуть потрепыхалась и покорно легла под Гитлера. А мы нигде никогда не думали сдаваться, даже в дни, когда враг стоял в 27 верстах от Москвы, даже когда он вышел к Волге, даже когда он вытрузил свой флаг на Эльбрусе. А песня о родине Дунаевского, на слова того же Лебедева-кумача, да это был наш второй гимн. Ее мелодию ловили во всем мире, она была позывным советского радио. Профессор М. Белов писал недавно в «Патриоте номер 19». С удивлением и возмущением услышал я недавно на радио России интервью патриарха Алексея, который утверждал, что слово родина до нападения фашистской Германии было у нас чуть ли не под запретом, что только когда пришла нацистская беда, прозвучали слова братья и сёстры. Вспомнили имена Александра Невского, Дмитрия Донского, минина и Пожарского. Профессор объясняет это нелепое заявление тем, что мол Алеша Редигер был до войны малолеткой и не помнит то время. Думаю, что дело не в этом. Когда началась война, ему все-таки шел 13-й год. Но сын настоятеля церкви, жил он, за исключением последнего советского года перед войной, в буржуазной Эстонии. Возможно, там и был запрет на слово «родина», не знаю. Восходя по церковной иерархии от дьякона до епископа, будущий патриарх прожил в Эстонии до 30 с лишним лет. оставляя её лишь года на 2-3 для учёбы в Ленинградской духовной школе, а затем в академии. Конечно, мимо внимания сына церкви, так долго жившего вне России, многое из извне церковной русской жизни могло пройти мимо. А вот если в 1947 году, как полагается, в 18 лет он пошёл бы служить в армию, а не оказался странным образом в духовной школе, то принял бы довоенную присягу. А в ней были такие слова «Я всегда готов выступить на защиту моей Родины. Если бы принял в юности присягу, то в старости не стал бы морочить мирянам голову о запрете до войны слова «Родина». К слову сказать, каким образом 18-летний парень оказался в духовной школе, а не в армии. Я где-то слышал, что в эти школы принимают только отслуживших в армии. Значит, или мои сведения не верны, и советская власть освобождала от армии тех, кто шел в духовные школы, и его святейшеству следует молиться за это, на советскую власть за такую поблажку, или тут что-то не так? Во всяком случае, его святейшеству надо бы иметь в виду, что слова о патриотизме в устах не служившего в армии пастыря звучат не очень убедительно. Но нет, думаю, что в истории со словом «Родина» все-таки и служба в армии не помогла бы, и длительное проживание вне России ни при чем. А вот же Надежда Мандельштам всю жизнь прожила здесь, но уверяет в своих воспоминаниях, что слово «честь» и «совесть» в сталинское время совершенно выпали у нас из обихода, не употреблялись ни в газетах, ни в книгах, ни в школе. А между тем она не могла не помнить хотя бы о том, что тогда в газетах и школах И на всех идеологических перекрёстках красовались слова Ленина, сказанные ещё до Октябрьской революции. В партии мы видим ум, честь и совесть нашей эпохи. На тех же перекрёстках сияли слова Сталина из доклада на XVI съезде партии. В нашей стране труд стал делом чести, делом славы, делом доблести и героизма. Но что мы для штамов? Вот эстрадная певица Изабелла Юрьева. тоже всю жизнь прожила в России, в СССР, и ухитрилась дотянуть до 100 лет, 80 из них мурлыкая песенки о радостях и печалях любви. И вот, выступая в день своего 100-летия по телевидению, заявила, что при Сталине порядки царили такие ужасные, что невозможно было произнести с эстрады слова «любовь», «люблю», «любимый», тотчас хватали и волокли на Лубянку. Что тут сказать? Что тут сказать? В раннём Андельштам объясняется, конечно, антисоветской злобностью. А в случае с Юрьевой мы были свидетелями или до достопечатльного факта старческого слабоумия, или с какого-то ловкого телятряка, когда старушка разевала рот, а слова произносил какой-то человеищатель антисоветчик. Вот в какую удивительную компанию угодили вы, ваше святейшество, с вашей байкой о запрете слова родина. Одна лишь песня, о которой идёт речь, разбивает эту байку вдрезг. Но в неменее странной компании оказались вы, ваше святейшество, с выемкой об Александре Невском и других героях русского народа, о которых до коммунистов вспомнили только в час военной беды. Вот что не так давно возвестился со страниц советской России один известный политический деятель, Сталин вспомнил об истории наших великих предков и наших славных полководцев только тогда, когда Гитлер подошёл к стенам Кремля. Почти буквально то же самое, что и вы говорите, ваше святейшество, только слава богу, вы обошлись без выдумки о стенах Кремля. Дальше, когда фашисты в декабре 41 припёр народ к московской стенке, всё ему стенами шмиречит Владимир Бушин, даже Сталина вызвал всех священнослужителей. и сказал, что будем делать, и что же стали делать. Оказывается, именно тогда, в 41-ом, в какие-то немыслимо короткие сроки были поставлены прекрасные спектакли и фильмы об Александре Невском, Дмитрии Донском, о Куликовской битве. Тем самым удалось оживить в народе историческую память. А до этого наша память была четверть века мёртвой. Опять лишь повторение того, что сказали вы, ваше святейшество. Наконец Сталин обратился к народу, как и старе водилось на Руси, братья и сёстры. И ему поверили, за ним пошли. А до этого кому верили? Троцкому, что ли? За кем шли? За Бухариным, что ли? Так кто же сказал всю эту вышеприведённую чушь? С кем у его святейшества такое совпадение взглядов, такой душевный консенсус, что даже непонятно, кто у кого списывал или учился? Представьте себе, я процитировал статью товарища Цзюганова, лидера коммунистов. Конечно, вполне возможно, что её писал для него вездесущий Владимир Бондаренко, но до этого никому нет дела. Тогда надо иметь грамотных спичрайтеров. А опровергать приведённые выдумки мне просто лень, да и нет нужды. Я уже обстоятельно сделал это в книге За Родину за Сталина. Напомню лишь, что фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» это плод не суматошной спешки в страшном 41-м, а работа в тихом 1938-м. Тогда же появились поэмы Константина Симонова «Ледовое побоище», «Суворов» и только роман «Мородина» Дмитрия Данского напечатан действительно в 41-м. Я легко допускаю, что его «Святейшество» за неусыпными молитвами о благе народа и не слышал обо всём этом, но патриарх в рассуждении о родине не имеет права становиться в один ряд с вызывшей из ума истрадной певичкой или ковесными спичрайтерами. Однако продолжим великую песню. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Да, и это святая правда. Но стараниями сложено ницинского дружка Ельцина и его сатрапов от страны отсекли около 4 миллионов квадратных километров. Но сам-то козел вонючий, вообще предлагал русскому народу оставить все свои земли и уйти куда-то на северо-восток, в Якутию, что ли. Туда и Гитлер мечтал загнать после войны остатки нашего народа, которые почему-то не удалось бы истребить. «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Никто не виноват, что персональный Солженицын по своей воле угодил в лагерь, где иногда, возможно, и не мог дышать так уж вольно. Человек проходит как хозяин необъятной родины своей. И это было. Но прославленный козлиным блением Преображенской революции и оправданный козлом расстрел его приятелем Верховного совета лишили народ положения хозяина. Правда, один из нынешних хозяев недавно угодил за решётку. А два других удрали за границу. Это радует. Но такой же судьбы заслуживают и певцы преображенской революции. Дайте срок. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почёт. Великую правду первой строки Солженицын может подтвердить своей собственной молодостью, хотя его отец Исаак был царским офицером и, по словам Исааковича, расстрелян красными. Это никак не отразилось на судьбе Белогордийского отпрасков в молодости. Безпрепятственно окончил школу с золотым самодельцем, поступил в Ростовский университет, потом ещё и в элитный московский вуз. Во время войны был принят в офицерское училище от младшего лейтенанта, продвинули его за полтора года до капитана. Дали ему два ордена, отсидев по собственной затее срок, стал писателем, принят в Союз писателей, был выдвинут на Ленинскую премию. Прочим, после лагеря это уже не молодость, но и не старость же. А надо ли говорить о советских стариках, упомянутых в песне? Да, им был почёт. А посмотри-ка, дядя, что твои восвоспитанники, духовные братья, делают с нынешними стариками? Не великий ль год, заработанный кровью и потом, и те хотят трансформировать так, что они вовсе исчезнут. За столом никто у нас не лишний, по заслугам каждый награждён. Да, Не было при советской власти лишних ртов. А теперь ваши воспитанники, Солженицын, устроили такую жизнь, что по признанию самого президента 30 миллионов целая Польша живёт за чертой бедности. Я пишу эти строки 28 мая. Сегодня пошёл 12-й день, как на шахте Енисейская, что около Черногорска в Хакасии, объявили голодовку 157 шахтёров. Среди них треть женщины. Какой-то Тен Йен Таг, а потом Ам Ахмудов, ставший директорами шахты под лозунгом путинского интернационализма, не платили шахтерам за их работу с октября прошлого года. Сперва голодающих было 176, но один 54-летний Анатолий Сипкин умер. Еще нескольким врачи запретили продолжать голодовку. За названными кровососами 6 миллионов рублей. Если бы наш президент больше думал не о том, как и чем ещё услужить Америке, а что сделать доброго для своего народа, если не сучил бы ношками, услышав, что кто-то говорит России для русских, и не грозил бы им прокуратурой, если бы наконец не млел, высиживая весь концерт заезжего Маккартни на Красной площади. а прослушал бы от начала до конца там же русские советские песни нашего великого артиста Ухов Ростовского, если бы все было так, то он выложил бы эти 6 миллионов из своего кармана, а потом взыскал бы их, допустим, с Гайдара, с одного из главных организаторов нищенской жизни народа. Ведь этот экономист-авантюрист, по данным Центральной избирательной комиссии, на февраль 2003 года, только в 2002 году обрел из воздуха 4 миллиона 741 тысячи рублей. А с чего бы ему умереть свой аппетит в 2003? Есть все основания думать, что огреб как раз 6 миллионов. Это хочу подчеркнуть только годовой барыш. А сколько у паразита на счету всего в рублях и долларах в России и Швейцарии, никто не знает. Вполне подошел бы для раскулачивания и фашистских недобиток Альфред Кох 7 миллионов 295 тысяч Но если жалко пузатого Егора и полоумного Коха То можно потрясти их дружка Чубайса У того соответственно за тот же год 29 миллионов 785 тысяч И опять, только здесь, только в рублях и только на свое имя А ведь у всех есть еще и жены, дети, братья и сестры, наконец, тещи. Что может помешать часть состояния зачислить на их имена? Нет такого закона в демократической России. За что боролись? Да почему бы, черт возьми, не тряхнуть их в команду, живущую в квартире великой Марии Бабановой? Ведь она там много говорила о своей любви к народу в передаче НТВ 27 мая. И так нежно, так пламенно. Ее личное состояние, по данным все той же ЦИК, в 2002 году составляло 19 млн. 503 тыс. А за четвертое место в президентской кампании мадам выложила 84 млн. рублей, отмусоленных ей дружками-единомышленниками. Досадно, конечно, что за такую цену всего лишь четвертое бесполезное место, но все-таки обогнала крупногабаритного интеллектуала Сергея Миронова, набравшего 0,8% голосов. Наконец, и сам президент с апреля этого года получает 147 тысяч в месяц. При такой зарплате наверняка есть в кубышке или на сберкнижке искомые 6 миллионов. А с другой стороны, можно будет уж не так и торопиться от дачи долга Гайдару или Чубайсу, Коху или мадам Хакамади, если, конечно, они к тому времени еще будут дышать свежим воздухом. Но если все эти миллионщики стали сжидиться, так сказал бы Эдуард Тополь, то уж последняя дорога к Александру Исаевичу. Ведь второго подобного родителя и защитника русского народа у нас нет. У Шонта раскошелится, у Шонта прикажет, Наталья Дмитриевна. Где там у нас кубышка? Да ещё в укор Скупердяевна напишет новые слова к старой песне, допустим, в таком роде. За столом никто у нас не лишний, никому отказа нет в еде. Но преобрази тот стол Всевышний в ту скамью, что есть в любом суде. Что ж, на 12-й день голодовки шахтеры Енисейской выбили свою зарплату. Президенту, который любит повторять, что он отвечает за все, не пришлось раскошеливаться. Но уже объявили сухую голодовку на шахте Интинская в республике Коми. Там хозяева-бандиты задолжали горнякам не 6, а 124 миллиона рублей. И уже наряду с шоссейными железными дорогами ограбленные тружники добрались до самых великих рек России. В районе Киренска более 30 судов перегородили Лену с тем же требованием: деньги на бочку и катитесь ко всем чертям. Тоже и Нертыши. Не страшно, не страшно, товарищ президент. Навернемся к Дунаевскому. Наше слово гордое, товарищ, нам дороже всех красивых слов. А теперь нам навязывают красивые слова: господин, частная собственность, прибыль, взятка, банкротство и тому подобное. И ваша шарага всё это подхватила. С этим словом мы повсюду дома. Нет у нас ни чёрных, ни цветных. А попробуй-ка сейчас сунуться с этим словом хотя бы к Лушкову, мужу миллиардерши Батуриной или Грозлову, герою Нортоста, или к Слиски, влюблённый в Бушу, и Ваятского. Или к помянутым Тен-Эн-Таку и Махмудову. Они тебе объяснят, белый ты или черный. Но сурово брови мы насупнем, если враг захочет нас сломать. Как невесту, родину мы любим, бережем, как ласковую мать. А тут что-то не так. Это вы, Солженицын, как только враг вознамерился сломать нас, тотчас оказались в толовом городке Морозовске, И там, на супе в брови, преподавали школьникам астрономию, а на фронте объявились лишь в мае 43-го. Но тысячи и тысячи ваших ровесников к тому времени уже полегли, защищая родину-мать. Пятое. Список Исааковича продолжает так. Продолжается так. Тут и Матвей Блантер, и братья Покрас, если завтра война, а еще раньше знаменитый марш Буденного там же. Начнем с конца. Чем вам эстет сермяжный не нравится марш, если он знаменитый и не просто, а всенародно и восторженно знаменитый в 20-е годы? Может из-за этих строк? Буденный наш братишка, с нами весь народ, приказ голов не вешать и глядеть вперед. И с нами Ворошилов, первый красный офицер, сумеем кровь пролить за СССР. Да, можно предположить, что именно здесь все особенно ненавистно Солженицыну. Во-первых, Ворошилов тут назовён в 20-е годы офицером, и это оплеуха эстету, ибо он божился, что слово офицер было под запретом, что за него чуть ли не срок давали. Во-вторых, своей крови за СССР Исаакович, разумеется, не пролил ни капли, а чужую случалось. Так однажды, чтобы только угодить начальству, опасаясь, как бы оно вдруг не поприкнуло, приказал солдату Андреяшкину восстановить под обстрелом порванную связь, то есть послал на верную смерть. И тот из-за халоуйства своего командира перед начальством сумил пролить кровь за СССР, погиб. А песня, если завтра война, 1737, пишет благодушно-успокоительное, как моментально разобьём врага. Но хоть бы раз правду сказал козёл. Какая благодухновенность, какая успокоительность, если в ней говорилось, что война может разразиться в любой час, если не сегодня, то завтра, и что к этому надо быть заранее готовым. Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов. Более того, в песне звучал призыв даже не дожидаться, когда враг завтра нападёт, а уже сегодня. Поднимайся, народ, собирайся в поход. Барабаны сильнее барабанщи Музыканты вперед, запевалой вперед, Нашу песню победную грянти. И нет в ней ни слова о моментальности разгрома врага, Но есть твердая уверенность в конечной победе. Мы врага разгромим. Это и произошло. Из песен Михаила Блантера «Дремучий ревизор» Не посмел назвать ни одну песню, А лишь поставил его в один ряд с коллегами. Сколько же они все настукали оглушительных советских агиток, в оморачивание о глупление массового сознания, начиняя голову ложью и коверкая чувство и вкус. Там же страница 321. Господи, и этот фабрикатор несъ едобщины, настукавши её в десятках томов, ещё ли печет о вкусе? Блантер около двадцати песен написал на слова гениального Михаила Исаковского, только по недоразумению незачисленного со сложеницами в евреи. Так что и Катюша, облетевшая весь мир, ставшая в годы войны гимном итальянских партизан, это советская гидка. А их же летят перелётные птицы, начинка голов ложью. Пускай утопал я в болотах, пускай замерзал я в войду. Но если прикажешь ты снова, я всё это снова пройду. К Солженицынцу это никакого касательства не имеет. Не утопал он и не замерзал. Порой в землянке жена была под боком, грела. И прошёл он далеко не всё это, это выпало на роду. А уж о готовности снова пройти и говорить смешно. Вспомнил наконец и это. Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда ж теперь идти солдату, кому снести печаль свою? Пошёл солдат в глубоком горе на перекрёсток двух дорог. Нашёл солдат в широком поле, травой заросший бугорок. Стоит солдат и словно комье, Застрелив в горле у него, сказал солдат: "Встречай, Просковия, героя мужа своего. Готовь для гости угощенье, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришёл". Никто солдату не ответил, никто его не по встречал, и только тёплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой. Бутылку горькую поставил на серый камень в рыбавой. Не осуждай меня, Просковие, что я пришёл к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за покой. Сойдутся в новь друзья, подружки, но не сойтись овеки нам. И пил солдат из медной кружки, вино с печалью пополам. Он пил солдат слуга народа, из болью в сердце говорил. Я шёл к тебе 4 года, я три державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза с несбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт. И это ложь, агитка, оглупление, коверкание чувств и вкуса. Примерно так же сочла Вера Инберн при публикации стихотворения в Знамени и разнесла его. Это что за слеза с несбывшихся надежд? Откуда она у солдата-победителя? Строго вопрошала известная своим высоким родством дама. В результате несколько лет песню могли петь и пели только безногие инвалиды войны в поездах. А можно себе представить, каким мучением для сложеница был недавний концерт Дмитрия Хворостовского на Красной площади. Поди корчился и ногами топал, и волосы из бороды рвал. Ведь из уст великого пирса взметнулись и полетели с Красной площади по всей стране и пронеслись по всему миру и Катюша Исаковского Блантера и моя Москва Ляс Лисянского Дуаерского и Журавли Гамзатова Френкеля и Подмосковные вечера Мотусовского Соловьёва Седова и Случайный вальс Долматовского Фраткина и другие прекрасные советские песни упомянавшиеся нами Вы думаете, что это указла ревизоры всё как бы не так тут же ещё и спазм зависти миллионные тиражи ордена слава гонорары но кто назовёт этих деятелей культуры угнетёнными да никто не назовёт и были ещё у них ордена премии за творчество а кто назовёт угнетённым козла у которого тираж в одном только новом мире составил почти 3 миллиона а какими тиражами его грязное и малограмотное антисоветчина издавалось во всём мире А кто отхватил за эти русофобские писания Нобелевскую, а потом кое-что ещё в несколько раз больше? Кто приобрёл в штате Вермонт персональный дом творчества на 20 гектарах угодья? Кому Ельцин отвалил чуть поменьше кусок земли с дворцом по последнему слову техники в Троице-лыкиве под Москвой? Кто издал свою последнюю книгу 200 лет тиражом 100.000, а она вот уже 4 года пылится на всех перекрёстках? Последний раз я видел ее в подземном переходе у метро «Войковская» в мае этого года. Первый том – 150 рублей, второй – 190. Но где найти дураков, чтобы выложили 340 за сборник цитат о евреях? Даже евреи не берут. Шестое. Как только зашла речь о премиях и наградах, тут как черт из табакерки возник и Владимир Бондаренко, вездесущий и непотопляемый обожатель козла. В советской культуре... Все 70 лет царили выходцы из еврейских местечек, а русская культура от Клюева до Тряпкина, от Рубцова до Распутина развивалась как бы параллельно. Да, были из местечек, еще больше из Одессы и Киева, Москвы и Ленинграда, Бердичева и Жмеринки. Да, были, но царили, то есть главенствовали, были первыми ведущими невежественной чушь обожателя, царили русские имена: Горький и Блок, Маяковский и Есенин, Шолохов и Леонов, Симонов и Твардовский, Шукшин и Бондарев, Шестакович и Свиридов, Станиславский и Ахловков, Качалов и Москвин, братья Васильвы и Владимир Петров, Пётр I, Кутузов и другие. Пырьев и Бондарчук, Уланова или Пешинская, Нестеров и Корин, Лемешев и Козловский, наконец Олег Попов и Юрий Никулин. А такие фигуры, как Клюев или Рубцов, всегда лишь составляли фон русской культуры и никогда не царили в ней, хотя второму из них уже три памятника соорудили, а первого, как известно, обессмертил его же когда-то любезный гениальный друг. Вот Клюев латорский дьячок. Его стихи как телегорейка, но я их вслух вчера прочёл, и в клетке сдохла канарейка. И полный вздор насчёт параллельности. Как уже говорилось, два десятка стихотворений русского поэта Исаковского стали песнями еврея Блантера, а стихотворение еврея Далматовского, если бы парни всей земли, стало песней русского композитора Соловьева-Седова. Еще? Можно. И в немом черно-белом тихом доне 1930 года, и в звуковом цветном 1958 года роль Аксиньи может быть самого дорогого для Шолохова образа во всём его творчестве играли Эмма Цсарская и Элина Быстрицкая обе еврейки что бандаренко майстячков он душком шыбает а ведь если бы Шолохов был антисемитом как его изображают еврейские олухи дейчевской породы ему при его славе и влиянии ничего не стоило бы предложить даже потребовать других артистов на роль или вот ещё Великолепно была Вера Пашина в роли Васы Железновой, но замечательно и Серафима Бирман. А каков был Еврий Прудкин в роли Фёдора Карамазова в фильме Ивана Пырьева? Но Бондаренко жмёт дальше, уверяя, что в советское время русская культура была почти недопускаемой до кремлёвских высот, где царили Дунаевский и Долматовский. Выражался бы яснее писатель, что значит кремлёвские высоты? Никто из перечисленных выше евреев ни разу не сидел на такой кремлевской высоте, как советник президента. А изображенный здесь далеким от этих высот Распутин не только сидел, но и на шестом году правления Горбачева, когда уже давно было ясно, что это предатель и могильщик страны, нахваливал его печатно, как необыкновенного мудреца. Тут возникает еще один завтринский антисоветчик, такого же уровня и пошиба, Искусствовед Савва Ямщиков. Он объявляет покойного Бондарчука и покойного Пырева, как и ныне здравствующих Хренникова да Бондарева, имевшими доступ к номенклатурным кладовым. Опять и насказание. Да, но все они талантливые художники, и за свои произведения получали премии, ордена, порой им поручали и важные должности. Так было и есть во всем мире. Что тут не по душе антисоветчиков? А он, дабы в конец осрамить вышеназванных, противопоставляет им когорту страдальцев, талантливые провинциальные самородки. Распутин, Носов, Белов, Остафьев и близко не подпускались к кормушке. Кладовые, кормушки – таков его лексикон. Не сечет искусствовед, что такие речения оскорбительны не только для тех, кто ему не по душе, но и для его любимцев. И вообще не соображает, что ли печет. Во-первых, какие самородки? Так можно назвать, например, Горького и Шолохова, у которых за плечами было 3-4 года школьной учебы. А тут кто в литературном институте учился, кто там же высшие курсы окончил, кто историко-филологический факультет университета одолел. Ничего себе самородки. С дипломами за голенищем. Чего еще надо, если есть способность? Во-вторых, никто из перечисленных провинциальных самородков, мимо кормушки, если уж прибегнуть к этому искусствоведческому термину, не прошёл, ни один. Все имели от советской власти и премии, и ордена, и собрания сочинений, не говоря уж о квартирах. Взять хотя бы Распутина. Он вполне сопоставим по наградам и премиям с Леонидом Ильичом Брежневым. Правда, в героическом звании Распутин несколько и приотстал от конкурента, имея лишь одну золотую звезду. а у того было, кажется, пять. Но зато обогнал по литературным премиям Улей и Анидович. Была только Ленинская за малую землю, а у Распутина и Ленинская, и государственная, и Солженицынская. И вот недавно, получив момент между премиями, звонецкому и войновичу Путин выдал Распутину ещё и свою президентскую. Как видим, премии он получал при всех режимах. Примечательны здесь премии за повесть Живи и помни. В 1977 году автор получил за неё премию в рублях от советской власти, а в 2001 в долларах от Солженицына, антисоветчика номер 1. Поэтому для меня остаётся загадкой слова им Щикова. Валентин Григорьевич, концы с концами еле сводит. Конечно, концы бывают разные. Когда люди неспособные обойтись без громких слов, как бандаренка, называют Распутина великим или выдающимся писателем. Он скромно поправляет. Нет, я не Великий, но я честный писатель. Да, его честность можно измерить и в рублях, и в долларах. Не знаю, какова цифра в первом случае, а во втором она хорошо известна – 25 тысяч. А Виктор Астафьев – три премии и шеститомник от советской власти, золотая звезда от мерзавца Горбачева, пятнадцатитомное собрание сочинений лично от кровавого Ельцина, и это не считая разных букеров, триумфов и какой-то там еще неведомой мне премии Альфреда Темпфера. В нынешнюю пору на Распутина награды посыпались после того, как он назвал Октябрьскую революцию подлой и принялся рьяно нахваливать и защищать Горбачева и Солженицына, а на оставь его после того, как он стал врать о Великой Отечественной войне и клеветать на советское время. И что тут скажешь – заслужили. Но вернёмся к Бондаренко, который уверяет, что на Кремлёвских высотах царили Дунаевские и Долматовские. Правда, тут же, как всегда, пута и в словах, рядом с высотами называют вершины. Вот мол на этих вершинах, а чем они отличны от высот, обитали, но не царили русские. Так вот, о двух названных. Да, получил первый из них две сталинские премии, были и ордена. Получил и второй одну сталинскую. Ты это называешь царением? А в юности Долматовский работал проходчиком на строительстве московского метро. Знаешь, Вова, что такое проходчик? Когда будешь проезжать охотный ряд, вспомни Евгения Ароновича. Он именно там орудовал не перышком, как ты в его годы, а отбойным молотком. Потом, уже став писателем, Долматовский был на финской войне. Слышал о финской? А в начале Отечественной его часть попала в окружение. потом плен, из плена он бежал, не спрашивая, местечковый он или из столицы, его спрятала русская крестьянка, отлежавшись, окрепнув, перешел линию фронта. Ты, Бондаренко, ни в каком плену, кажется, не был, кроме плена своих антисоветских фантасмагорий, и не бежал из него, но как переходить линию фронта, это ты хорошо знаешь, переходил. Перейдя фронт, Далматовский продолжал службу в армии, был дважды ранен. ты-то ведь, кажется, не ранен, а только контужен. Правда, контужен тяжело. К этому остаётся добавить: есть ли уж не выходить за пределы песенного творчества, что на слова Долматовского написано такие прекрасные песни, как Дальняя старошка, Украина золотая, Белоруссия родная, Любимый город, Моя любимая, Песня о Днепре, Случайный вальс, Провожая гармониста, Сормовская лирическая, Зафабричный заставы. Мы жили по соседству, если бы парни всей земли, венок Дуная. Так что, как бы Солженицын и его обожатели ни верещали, а надо признать, в советское время евреи внесли в русскую культуру и не только достойный вклад. Другое дело, что вытворяют в области культуры и информации ныне. в условиях Ельцинка-путинской свободы. Такие же их соплеменники, как защитники германского фашизма Швидкой и Сорнов, профессиональные лжицы Познер и Родзинский, Гиттер Юген Свонидзе или беглый режиссер Альфред Шапира. Последний из названных режиссёр поставил в Амхате имени Чехова пьесу Чехова Вишнёвый сад. Роль Раневской там играет артистка Рената Летинова. 28 мая в день премьеры мадам прямо заявила по телевидению: "Чехова я ненавижу". Думаю, она могла сказать это от имени всех участников спектакля и главного режиссёра театра Олега Тобакова. Но завершим наконец список Исаакивичи. Ещё же Оскар Фельсман, Ян Френкель, Владимир Шаинский. Боясь утомить читателя обилием имён и цитат, скажу только о гениальных журавлях Расула Гамзатова. в гениальном переводе Наума Гribнёва и гениально положенных на музыку Яном Френкелем. Журавли эти летят в вечность, и их будут петь, пока живёт в людях потребность в песне. Там есть слова: летит, летит по небу клину сталые, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый, быть может, он оставлен для меня. Этот промежуток для полета в вечность оставлен для Расула Гамзатова, для Дунаевского, для шедевров советской поэзии и песни, для Тихого Дона, для фильма «Чапаев», для Улановой, а для Солженицына с телемахидой, его собрания и сочинения в 20 томах, там места нет. Он будет предан забвению при жизни. Как сказал еще в январе 1974 года наш замечательный артист Михаил Жаров, этому сукиному сыну не место среди нас Кремлёвский самосуд Москва 1994 страница 375